Не по Нечаеву. Начинается записка словами «Должны ли мы заниматься рассмотрением идеала будущего строя?». В ней впервые развивает Кропоткин свою концепцию революционной перестройки общества, основанную на анализе различных течений, статистической мысли и собственного опыта пропагандистской работы. Она противостояла Нечаевской программе, направленной на разрушение. Кропоткин вынес на обсуждение кружка прежде всего проблему созидания будущего общества. У Нечаева же было так. «Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий, как несовместимы с нашей деятельностью. Мы считаем дело разрушения настолько громадной и трудной задачей, что отдаем ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание». Пусть новое здание строят новые плотники, которых вышет из своей среды народ. Кропоткин начинает свою записку с обоснования необходимости ориентации на самый высокий идеал. Он, в общем-то, един для социалистов всех оттенков. Возможно более полное равенство условий развития всех членов общества. В понимании Кропоткина это равенство возможностей. но никак не механическое выравнивание самих личностей. Всякая попытка определить будущий строй точнее – бесполезная и бесплодная трата времени. Нет такого ума, который так далеко вперед мог бы расчертить план будущего. Думая о будущем, он неизбежно будет исходить из сегодняшних представлений, которые изменяются. В записке многое выглядит наивным и утопичным. И хотя Кропоткин утверждает, что решить в деталях, каким будет будущее общество, заранее невозможно, он пытается это сделать. И, естественно, ему это не удается. В его схеме можно обнаружить элементы того самого государственного регламентированного казарменного коммунизма, противником которого он себя считал. Но Кропоткиным записана важнейшая мысль на полях рукописи – «Под идеалом мы разумеем такой строй общества прогресс которого основан не на борьбе людей с людьми, а людей с природой. Кропоткин всегда считал общество генетически связанным с природой, и в этой фразе нашел отражение гуманистическое начало социологической концепции Кропоткина, ее экологичность. Ибо слова «борьба с природой» надо понимать не как уничтожение природы, а стремление к гармонизации отношений с ней человека, порождение природы и части ее. Записку Кропоткина обсуждали на нескольких вечерних собраниях кружка. Она вызвала оживленные споры и все же была одобрена. Ее начали переписывать набиво, чтобы распространять в провинциальных филиалах. А Петру было поручено написать более краткую и четкую программу революционной пропаганды. В ней он ставил задачу приступить к организации революционной партии, понимая ее не как сплоченную дисциплинированную уставом организацию, а лишь как идейный и тактический союз интеллигенции в первую очередь с христианами рабочими. Прежде всего, мы глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе. И никакая горсть людей, как бы энергичная и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит до сознания, что ему нет другого выхода из положения. Поэтому главное, вести пропаганду среди крестьян, идти в народ. После обсуждения программы в Петербурге, Кропоткин едет в Москву, где в одном из хорошо ему знакомых домов Причищенки, читает ее московскому филиалу Кружка. Здесь присутствуют Сергей Кравчинский и Дмитрий Рогачев, только что вернувшись из Тверской губернии. Два бывших офицера, они ходили по деревням как пищики и побивали крестьян выступить за справедливый раздел земли, находя поддержку в текстах Евангелия. Их встречали как новых апостолов. Но все же нашлись мужики, которые донесли на пришелых мутьянов. К счастью, им удалось скрыться. И вот они вместе с другими московскими кружковцами обсуждают план дальнейших действий. В программу Кропоткина внесены поправки и дополнения. и надушно решено, с наступлением весны все чайковцы идут в народ. А осенью соберутся на съезд, где будут обсуждены результаты летних походов. Однако все получилось иначе. Уже с мая 1873 года в жандармском ведомстве было возбуждено дело о широком распространении в народе книг революционного содержания. На основании подготовленных следствий материалов министр юстиции граф Пален заключил свой доклад таким выводом. «В России существуют тайные и противозаконные общества, имеющие целью неспровержения государства. всего существующего порядка и выдворения полнейшей анархии. Впервые в правительственных документах России появляется слово «анархия». На протяжении двух столетий оно будет исправно служить государственной власти в качестве надежного жупила, как синоним беспорядка и хаоса, противопоставляемый существующему порядку, идеальному раз и навсегда установленному состоянию общества. Всякое покушение на этот порядок Даже просто критика по убеждению властей неизбежно ведет к анархии и всеобщей гибели. Осуществление идеала должно совершиться путем социальной революции, но далеко не сразу. За одной революцией последует другая, за ней третья, и чем полнее будут выполнены задачи предыдущей революции, тем более мирным будут последующие привороты. Таким был ход рассуждений Кропоткина, которыми он поделился с щековцами.